Это большой секрет. Благородные лорды должны об этом молчать. Вы можете на нас положиться. Одно лишнее слово, Лю Чунг сделал жест, как бы вонзая в грудь нож. Потом прошептал. Я разговаривал с маленькой черной розой. Уолтер знал, что черной розой называли самую ценную восточную пряность, гвоздику. И спокойно ждал дальнейших разъяснений. Лю Чунг попытался улыбнуться. Я говорю о девушке, которая отличается от остальных. Она очень смелая, и от нее исходит пряный запах, как от черной розы. Остальные, презрительно заметил китаец, вообще безвкусны, как молодые кабачки. Которую из них имеет в виду великий лючунг, прекрасную сестру уважаемого Антемуса. Китаец поклонился. Ей грозит серьезная беда. Она храбрая девушка но часто плачет по ночам. Я покорный слуга обещал ей помочь в Мараге. Он тихо спросил: а благородные лорды ей помогут? Волтер был поражён и не мог поверить тому, что жадный лючунг замешан в весьма опасном и неприбыльном деле. Он внимательно посмотрел на гостя и решил, что никогда прежде не видел более вереловного и хитрого выражения лица. Он долго молчал, а потом сказал: "Что мы можем сделать? Немного. Вполне возможно, что благородные лорды даже не догадываются, что они оказали какую-то помощь. Ваш глупый собеседник просто просит благородных лордов быть готовыми. Леди просила, чтобы мы ей помогли. Да, молодой лорд. Она сказала, чтобы Лючунг сходил к вам". Он напустил на себя ещё больше таинственности. Другие люди помогут в мораге. Всё уже готово. Лючунг и благородные лорды получат много денег. Никакой платы резко возразил Олтер. Они не могли оставить женщину в беде, но молодой человек прекрасно понимал, что события могут помешать его собственным планам и представляют для них страшную опасность. Несмотря на это, он заметил: "Мой друг и я окажем помощь. Ответь, что мы должны делать?" Лючунг ухмыльнулся. Хорошо. Я всё передам девушке, пока больше ничего не стану говорить. Олтро возмутился. Как мы можем помочь, если нам ничего не известно? Ждите и верьте недостойному Лючунгу. Великан поклонился и направился к выходу, но вдруг остановился и протянул к ним руку. Мы завтра будем в городишке, и там есть рынок рабов. Лючун купит второго мальчишку для благородных лордов. Он пошевелил пальцами. Антемус за него заплатит. Но, может, благородные лорды? Молодые люди поняли его жест, и Олтер стал недовольно рыться в кошельке, прикреплённом к поясу. Он вытащил золотой динар и неохотно опустил его в жадную ладонь. "Хорошо", выдохнул лючунг. "Помните, мальчани. Когда он ушёл, Трис спросил, что хотел этот разбойник?" Давай пройдёмся и поговорим на улице. Они вышли под тёмное ночное небо. Недавно прошла буря, и песок был весь испичрён желобками, словно на нём небесными иглами был нанесён удивительный узор. Нам выпал шанс, которого мы ждали, сказал Олдер. Он медленно шёл, хлопая себя по телу руками, чтобы согреться. Он подробно передал разговор с Лючунгом, Я не уверен, что эта птичка, устилающая гнёздышко перьями, не лживый предатель. Откуда нам знать, что он не получил денег от противной стороны и не расскажет всё Антэмусу?